Глава пятая. Студентка с юридического. Я проскочил весь зал насквозь, пропустил коридор с туалетами и вышел на паркинг, где бросил флайер. Не то чтобы ситуация с конкретно взятой незнакомкой вывела меня из себя, просто это стало последней каплей душевного равнаессия и когда буквально в двадцати шагах в череде запаркованных аэрокаров кто-то вскрикнул, я, не задумываясь, развернулся на звук. «Я не понял, ты чего, краля, ломаешься, а? Ужин был?» «Был. Я на тебя три сотни крейкеров спустил. Садись машину или возьму прямо здесь, на парковке. Хочешь лицом бетон? Могу устроить!» Брюнет из золотого века навалился на ту самую девушку в плечатой рубашке, расставив мускулистые лапище по бокам от поганенького флайера, который пытался запихнуть свою добычу. Он был существенно крупнее жертвы. Да что там, он был крупнее меня. Перегаром Атхама разило так, что я почувствовал тошнотворное амбре ещё на подходе. Всегда поражался тому, как некоторые умудряются нахлестаться до состояния свиньи за считанные минуты. Девушка отчаянно сопротивлялась, царапалась, умоляюще бормотала и всхлипывала одновременно. «Нет, прошу, не надо, вы меня не так поняли. Ты ж эльтонийка и никто. Я что-то не понял. «Мне говорили, что вы всегда хотите, и вообще нестабильные тоннели. но сколько можно? Давай, я уже накину крекеров, и ты перестанешь реветь. Фу, противно!» Не думая лишней секунды, положил руку на плечо Громиле, а когда тот развернулся, с размаху дал ему в гнусную морду, вложив всю скопившуюся за вечер злость. Это был чистый нокаут, чёткий, резкий, хлёсткий, профессионально поставленный и годами отточенный удар от плеча. Адмирал Дэймон Даффи, научивший меня этому приёму, мной бы гордился. Шварх, даже мой бывший сосед по каюте, Киар Леру, с которым я время от времени разминался на кулаках, похвалил бы за такой удар. Огромная туша со смачным шлепком осела на бетон. Девушка побледнела и крупно задрожала всем телом. В огромных фиалковых глазах плескался неподдельный страх. — Вы убили его, — прошептала она так тихо, что, несмотря на неё, вообще не понял бы, что она что-то сказала. Я фыркнул, пнув ботинком массивное тело. Вырубил. Ну, может, ещё челюсть сломал. Стряхнул левую руку. Удар левый у меня всегда был крепче, поэтому я её отработал, чтобы наверняка. Не волнуйся. «Тебе есть на чём добраться до дома?» Девушка так и не ответила мне, продолжая как загипнотизированная смотреть на брюнета и сжимать руки в кулаки. Её правая кисть оказалась в крови и характерных отметинах от металлических заклёпок, которыми была украшена куртка поваленного козла. Косметика по лицу размазалась. Несколько пуговичек на рубашке отлетели, ткань перекосилась, показывая бельё. Скорее, повседневная, чем вульгарно развратная Она напомнила мне до смерти перепуганную, оцепеневшую от страха бездомную кошку. Послышался глубокий душераздирающий схлип. Я мысленно выругался. «Тихо, тихо, не реви!» Я быстро снял с себя пиджак и протянул ей. «Надевай. И рубашку поправь. Нет, вообще в джинсы заправь лучше». Самый действенный способ заставить гуманоиды преодолеть стресс — это отвлечь. Чем быстрее человек перестанет зацикливаться на случившемся, тем легче его вывести из состояния паники, шока или истерики. А ещё лучше заставить жертву что-то активно делать. Бегать, прыгать, шевелить руками, гонять кровь по организму. Всё что угодно, лишь бы адреналин быстрее рассосался. «Так?» произнесла девушка на автомате, всё ещё тряшённо, глядя на поверженного верзилу Я сделал вид, что задумался. «Ммм... Нет, мне так не нравится. Обратно достань». «Да что это такое? Зачем?» Красотка, наконец, очнулась от шока и перила на меня возмущённый взгляд. «Что вы себе позволяете?» «Ничего. Вообще-то только пиджак предложил». Пожал ключами затем развязал галстук и всучил в руки незнакомки. «Элдридж, вязать умеешь?» или хотя бы Тринити, продолжал нести полную чушь, подталкивая её к собственному флаеру «Что? А, узлы на галстуке? Нет, только стандартный малый или принца Альберта?» — ответила девушка растерянно. «Отлично, тогда завязывай принца Альберта», — скомандовал я, усаживая внезапную попутчицу и захлопнул пассажирскую дверцу. Вот только не успел я плюхнуться на водительское сиденье как уличная кошка неожиданно зашипела. «Не буду я ничего завязывать. Вообще, что происходит?» «Я отказываюсь ехать с вами куда-либо в отель или на квартиру», — начала она заводиться, явно решив, что я имею на неё те же виды, что и тот бугай. Девушка с пурпурными волосами интуитивно обхватила себя руками в защитном жесте. Заметив это движение боковым зрением, я в который раз мысленно выругался. «На туррине заведений с ночными бабочками — каждое второе. Выбирай, не хочу». «Да второе неофициальное название туррина — планета развлечений». Услуги интимного характера при желании здесь даже бесплатно можно найти. У того бугая явно водились кредиты. Зачем он вообще порез этой девчонке? Да ещё и до смерти её напугал. — В отеле я тебя и не зову, — ответил нарочито грубо, одновременно резво поднимая флайер в воздух, пока моя новая попутчица не передумала и не выпрыгнула из машины. Чутьё подсказывала что она смогла бы провернуть такой фокус. — Мы едем в офис, а тому и прошу завязать галстук. Удар левый, конечно, вышел хорошим, но тот верзила вот-вот очнётся, и теперь уже будет готов к драке. Не то чтобы я сомневался в своих силах и военной подготовке, но, как говорят метары, лучший бой, тот, который не состоялся». Ответ «Удивительное дело» удовлетворил незнакомку. Она не стала истерить или задавать ещё о ворох вопросов, а молча достала из сумочки салфетки и принялась стирать с лица потёкшую косметику. Флайер послушно встал в общий поток машин. Мотор аэрокара приятно жужжал, вокруг проносились цветные семафоры, высотные здания, многочисленные бары, рестораны, офисы, казино, спа и развлекательные центры Турлина с красочной вечерней подсветкой. Настолько оригинальный и необычный, что многие туристы выходили вечерами погулять или брали кары напрокат, чтобы насладиться атмосферой курорта. Я включил свою любимую волну с джазом, чтобы как-то разбавить наступившую тишину. Незнакомка нервно дернулась, но промолчала. Пока она недовольно пыхтела, пытаясь понять, что происходит, зачем её куда-то везут и что же делать с вручённым шёлковым галстуком, я представился. «Эрик Вейс, адвокат. Всегда пожалуйста». Девушка бросила на меня подозрительный взгляд из-под длинных тёмных шоколадных ресниц, что вновь сделало её похожей на пугливую кошку, которая осторожно принюхивается и решает, опасен ли объект. И, чуть замешкавшись, всё же смущённо ответила. «Алеса Мариер, студентка юридического...» «И да, спасибо. Я действительно испугалась. Спасибо, что появились так вовремя и помогли». «Алеса?» «Весьма необычное имя», — пробормотал я, пытаясь вспомнить хотя бы одну знакомую с таким именем. Не вспомнил. «Какое дали?» — ответила девушка ровно. «Эрик тоже не самое частое Я задумчиво кивнул. «Как ни странно, но до офиса мы с неожиданной попутчицей доехали в полнейшей тишине, если не считать тихой музыки». Мне безумно хотелось расспросить девушку, что она делала на свидании с этим типом и как вообще додумалась пойти вдвоём на парковку с настолько пьяным и малознакомым мужчиной. Но интуиция подсказывала, что спрашивать в лоб сразу после всего случившегося будет неправильно. Ну а сама леса молчала, не стремясь раскрыться передо мной. Мягкий джаз лился через колонки в салон флайера. Я постукил по кожаной оплётке руля, искоса поглядывая на девушку, которая... Открыла солнцезащитный козырёк и с помощью встроенного зеркальца целенаправленно взялась за галстук. Шесть раз она завязывала несчастный шёлковый кусок ткани, и всякий раз у неё получалось откровенно криво. Приходилось развязывать и повторять попытку заново. Ко всему ей мешали длинные пушистые волосы, которые в итоге девушка ловко скрутила в неприхотливый пучок. Я поглядал на пассажирку и откровенно веселился. не могу». «Никогда в жизни не носила галстуков. Шварг знает, что это такое». Пожаловалась она, наконец завязав галстук каким-то невообразимым образом. Я молча посмеивался, наблюдая за нелепыми попытками Олесы создать благопристойный офисный образ. Отдал приказ Айрокару парковаться на личное парковочное место на крыше, обернулся к элитонейке и скомандовал. «А теперь снимай». «Что?» — изумилась девушка. «Ну как же? Я же нормально завязала». Она поспешно вновь откинула солнцезащитный козырёк, чтобы проверить, что всё сделала правильно. «Нормально», — я кивнул. «Но этот галстук совершенно не подходит под твою рубашку. К тому же он мужской. Вылезай, кстати, мы прилетели». «Тогда зачем ты вообще потребовал, чтобы я его надела?» — разозлилась Эльтаника и со всей силы дёрнула за один из концов полоски ткани. Очевидно, она всё-таки перемудрила с узлом. Он затянулся ещё сильнее. Но леса вместо того, чтобы попросить о помощи, вдруг сделала гордый вид что всё так и задумывалось. «И зачем ты привёз меня в офис?» торопливо добавила она, переводя тему. Я подождал, пока девушка вылезет из машины, щелкнул брелоком сигнализации и нажал кнопку вызова лифта, искоса поглядывая как Эльдонийка незаметно от меня всё пытается развязать злосчастный узел. Забавная она. И хорошо, что быстро оклемалась от нападения. «Ты же сама запретила вести тебя в отель или на квартиру, а адрес так и не назвала. Вот я решил, что мой офис — безопасное и приятное место, в котором ты можешь прийти в себя. У меня есть листовой чай и кафемашина. К тому же я и так собирался заскочить после Золотого века. А что касается галстука, то я его тебе дал, чтобы ты заняла чем-то руки и отвлеклась». «Шварх, а я-то думал, это стандартный офисный стиль. ну знаешь, как в элитные рестораны без вечернего платья и 15-сантиметровых шпилек не пускают». Девушка повела плечом и вновь затеребила ткань на шее. Перед нами бесшумно раскрылись створки кабины, мы зашли внутрь. Я привычно тнул в кнопку 82-го этажа, где располагалась штаб-квартира Вейс Юра Щит, и бросил взгляд на откровенно нервничающую Оресу. Не в силах больше наблюдать, как она мучается с дурацкой тряпкой, сделал шаг к девушке, поднял руки и замер, когда она вздрогнула всем телом. «Я всего лишь помогу снять галстук», — сказал, неотрывно глядя, в огромные фиалковые глаза с нежно-бирюзовой каемкой. Зрачки в них расширились до такой степени, что сейчас только каёмка и была видна. Лесогулка сглотнула и медленно кивнула, не прерывая зрительного контакта. Так будто разрешила мне не галстук снять, а я даже не знаю что. Обычно я сам любил говорить двусмысленные фразы и смотреть, как остро гуманоиды реагируют на них, выдавая потаённые желания. А тут всего лишь взгляд, но у меня непроизвольно дёрнулся кадык. Я наклонился, чтобы рассмотреть узел в тусклой вечерней подсветке лифта и вдохнул пенящий аромат. Так пахнет элитное ежевичное вино. Тепкое, пряное, медово-сладкое, вкусное, ласкающее необа и чувствительные рецепторы во рту, медленно, но верно ударящее в голову. Леса неподвижно замерла, широко распахнув глаза, а её пухлые губы чуть приоткрылись. Тёплое дыхание, такое же ежевичное, как и сама девушка, коснулось моей щеки, «Совершенно не кстати вспомнилось, что у меня не было женщины уже несколько лет. Не то чтобы я избегал их намеренно, просто напряжённая работа, совместные выходные с Леней и отсутствие личной жизни как таковой. Эрик, ты придурок, если думаешь о сексе с девушкой, которую только что грязно домогался какой-то урод». Дал мысленный пинок и тут же аккуратно развязал галстук, не отказав себе в удовольствии заправить пурпурную пять волос за милое миниатюрное ушко. Ушка, к слову, тут же очаровательно покраснела а на нежном изгибе шеи, где я дотронулся, выступила россыпь мурашек. воля произнёс я, снимая галстук с Олесы и при этом чувствуя себя полным идиотом. Давненько такого со мной не случалось. Чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, тут же спросил. «Сколько тебе, кстати, лет? Двадцать-тридцать? Ты сказала, что студентка?» «Но выгляжу чуть старше», — неожиданно легко согласилась Олеса, улыбнувшись уголками рта. «Тридцать мне есть» просто считая, что у меня второе высшее образование. О, как интересно. И всё-таки первое впечатление о девушке в клетчатой рубашке меня не подвело. А тебе?» — с интересом уточнила Альталийка. «Сто шестнадцать». Брови леса изумлённо поползли на лоб, а я с лёгкой насмешкой добавил. Но выгляжу моложе. Просто считая, что у меня отличные гены. Треклятый лифт, в мы провели целую вечность, наконец-то довёз нас до офиса. Я открыл дверь отпечатком ладони, не глядя. Привычно ткнув кнопку кофемашины, хлопком включил свет. Приглушённый, вечерний. Сам не знаю почему. Обычно я хлопал при входе два раза, чтобы заняться работой, но солесые руки сами замерли после первого хлопка. «Добро пожаловать в Вейс Юращит!» Эльтонийка с интересом закрутила головой, рассматривая обстановку. Панорамные окна во всю высоту этажа, рабочий стол с компьютером, несколько кресел для клиентов, небольшой, но уютный диванчик в дальнем конце комнаты. Последний, парой нажатий кнопок, трансформировался в полуторную кровать и всегда спасал меня в те дни, когда лететь домой не оставалось сил. На стене висели многочисленные награды и благодарности за воигранные дела, фотоголограммы коллег и даже орден от космического флота за помощь в защите командора Леру на танорге Олеса, осторожно ступая, прошлась вдоль стены и подошла к окну, из которого открывался вид на ночной турлин. Планета порока и разврата, как её называли многие, из-за многочисленных казино и домов развлечений на любой вкус и кишлёк. «А здесь красиво», — пробормотала девушка, буквально приклеиваясь лбом к стеклопакету. Посмотреть действительно было на что. Прямо за пуленепробиваемым слоем упрочнённого стеклопластика мощные спиненные столпы воды поднимались до уровня глаз и распадались на многочисленные драгоценные капельки — золотистые, сиреневые, розовые, оливковые и бирюзовые. При этом струи били не просто вверх. Они меняли направление, смешивались и всякий раз образовывали новые и новые причудливые узоры. «Как много воды!» — восторженно выдохнула Олеса, рассматривая самый дорогостоящий фонтан на Турлини. Она неожиданно встала на цепочке и прижалась к окну лицом, стараясь рассмотреть, что же там ниже. Я хмыкнул и незаметно для гостей поменял настройки на панели управления помещением. Очевидно, девушка даже не догадывалась, что пространство офиса было объединено скрытым балконом, и она вышла именно на него. Пол под ногами леса стал прозрачным. Секунда, и она оказалась стоящей в воде. Бурные цветные потоки омывали пол с внешней стороны, расползаясь по стеклопластику фантастическими цветами. «Вот это да!» — донеслось до меня потрясённое. «Эрик, а как это вообще возможно? Она настоящая? В смысле, это действительно вода? А почему цветная? Это точно не галопроекция? «Нет, не голограмма», — ответил, наблюдая за неподдельным восторгом девушки. «На самом деле всё не так сложно, как кажется. Вода смешана с молекулами магниса, и поэтому под действием вакуумного насоса поднимается до восемьдесят второго этажа. Это вещество, экспортировано с планеты на Крым Федерации. Ты вряд ли о ней слышала. Ну а что касается цвета, то в сам фонтан вмонтирована нано-подсветка». «Невероятно», — выдохнула Олеса. «Даже представить себе боюсь». «Сколько может стоить офис в таком месте?» Она хмыкнула и всё-таки не удержалась от шпильки. «Теперь становится понятна твоя блажь с галстуком». Чистые эмоции на лице девушки были настолько искренними, что я улыбнулся. «Вообще-то, нисколько не стоит». «Что нисколько?» — эхом отозвалась леса переступая с одного соцветия водяного цветка на другое. «Офис нисколько не стоит. Это здание полностью принадлежит мне, и я частично сдаю его в аренду». А фонтан появился относительно недавно. Я его специально спроектировал». «Ты спроектировал?» Эльтаника скинула на меня изумлённый взгляд, и пришлось поправиться. «Ну, не совсем я. Я скорее выступал в роли заказчика и объяснял, что мне хочется добиться эффекта погружения в воду. Сами технологии уникальны и созданы, разумеется, лучшими тонорскими специалистами». Леса посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Я, конечно, понимаю, у успешных адвокатов свои причуды». «Но душ со светомузыкой поставить было не дешевле?» Я смущенно почесал затылок. «Дешевле-то дешевле, вот только проектируя фонтан, я больше хотел сделать лень сюрприз. Мне казалось, что если Уэйс Юра щит, ей будет уютно, то она начнёт чаще здесь появляться и больше общаться с коллегами. С Беном, например. А что для Митаров уют, как не вода?» Но выкладывать всё это Олесе по разумным причинам не стал. Просто ответил. «Дешевле» но мне хотелось впечатлить одну девушку». «И как? Впечатлил?» Эльтонийка с интересом выгнула бровь, сосредоточившись на моём лице. «Я пожал плечами». «Ну, скажу так, определённо она была удивлена сюрпризу, но работать в офисе всё равно отказалась». Олеса закусила нижнюю губу, сдержанно кивнула, вновь переключаясь на бьющие в прозрачный пол струи фонтана. «А как, кстати, называется это здание?» «Что? Ну ты же сказал, что оно принадлежит тебе». Все бизнес-центры имеют название. Какое имя ты дал этому?» Я улыбнулся, вспомнив, как отреагировал помощник, юридический отдел и даже менеджер в банке, когда я сообщил название проекта. Бен даже попытался сделать вид, что упал в обморок, но я мгновенно его раскусил. «Элотара Плаза». «Как?» — гостья посмотрела на меня во все глаза, думая, что я смеюсь над ней. «Это слово с древней означает «прожигающая жизнь», разве нет?» На самом деле это был очень выгодный ход, я развёл руками. Ты себе представить не можешь, как много гуманоидов хотят причислить себя к классу творческих интеллектуалов, и одно лишь название центра обеспечило мне широкий круг желающих арендовать площадь. Я получил бесплатную рекламу на всю систему в популярных инфоблоках, как самый эпатажный владелец бизнеса. В то время как кто-то строит империалы, Мосса, пики и конференц-шато, у меня появилась Элотара Плаза. Некоторые почитали это оскорблением, а другие, наоборот, мечтой. Если вдуматься, то адвокатура — это далеко не только знание законов планетарного, системного или галактического масштаба. Поверь, это в достаточной степени импровизация. леса задумчиво хмыкнула. Она явно уже отошла от пережитого стресса, а потому я всё же решился на мучающий мне вопрос. Олеса, насчёт того м -м, твоего спутника из Золотого века, как ты с ним вообще связалась? Я имею в виду, почему согласилась пойти на парковку? Ты не выглядишь наивной и должна понимать...» Девушка резко выпрямилась, отбросила волосы с лица и серьёзно посмотрела на меня, зло сверкнув сиреневыми глазищами. Её настроение изменилось так стремительно, что я понял, что ненароком наступил на личную больную мозоль гости. «Должна понимать, что? Что литонейки покидают родную планету только чтобы найти себе донора спермы? Что сама напросилась на приставание того бугая?» Если бы по-настоящему не хотела интима, то должна была сидеть на Эльтоне? Да как же мне надоели самоуверенные мужчины! Ещё бы Хайду предложил!» Хайда — древний ритуал у коренных племён на Ларке, в ходе которого через отбор выбираются сильнейшие воины, и именно от них беременеет девушка, считается дикостью в большинстве миров Федерации. «Эй-эй!» Я щёлкнул пальцами перед лицом девушки, одновременно вручая чашку кофе. «Олеса, я тебя ни в чём не обвиняю, просто уточнил». «Если ты не заметила, то я, вообще-то, тоже эльтониец. Не хочешь объяснять, не объясняй. Вот только не надо меня равнять со всеми». Девушка раздражённо фыркнула, но кружку приняла и прошла к дивану. «Вот именно». Она окинула меня с ощуренным взглядом с головы до ног. «Ты чистокровный эльтониец, счастливчик, которому повезло родиться мужчиной с правильной внешностью на планете, где официально рождаются одни лишь девочки. Ни за что не поверю, что ты не рад сложившейся ситуации. Столько женщин вокруг». «Любая была бы рада переспать с тобой, только помани». «Любая, но не ты», — иронично протянул, указывая на ошибку в логике гостя. «Я...» — Олеса сбилась. Мне показалось, она хотела сказать какое-то слово, но в последний момент передумала. «Другая. Неправильная, наверное». Я хмыкнул. «Ты знаешь, что абсолютно каждый гуманоид считает себя особенным?» Олеса дёрнула, чтобы возразить, но неожиданно нахмурилась и промолчала. У каждого есть свои привычки, багаж знаний и уникальный жизненный опыт, что в сочетании делает нас в некоторых аспектах действительно исключительными. Это нормально. Но вот что совершенно ненормально — это считать себя неправильным». Колесо еле заметно поморщилось, повела плечом, явно раздумывая, но в итоге кивнула бросив пристальный взгляд из-под полуопущенных ресниц. Я взял вторую кружку с кофе и сел в кресло напротив. Что касается твоего высказывания, то я считаю, что эльтоники в большинстве своём ведут себя слишком вызывающе. К сожалению, из-за этого страдает меньшинство. То есть ты себя относишь к меньшинству? Теперь уже Олеса удивлённо-насмешливо выгнула красивую бровь дугой. Вопрос оказался сложным. В принципе, я всегда был уверен, что более чем способен контролировать низменные желания тела, но именно эта девушка вызывала крайне смешанные чувства. Если бы не ситуация в лифте, Я бы с лёгкостью сказал, что к сексу отношусь весьма спокойно. В конце концов, пара лет без женщины вообще далась мне легко. Но швархов ежевичный аромат с облазнительным фантомом плыл в воздухе. И я бы соврал, если бы сказал, что сама девушка в рубашке размера оверсайз и драных джинсах смотрелась не сексуально Скорее наоборот, дурацкая мешковатая клетчатая ткань будила воображение. Мой ответ была Олесе настолько важен, что она даже подалась вперёд. Зрачки в фиолетовых глазах расширились, губы чуть приоткрылись, а жилка на шее часто-часто пульсировала. А ведь я ей тоже нравлюсь, но она старательно пытается это скрыть. «Неважно, к какой прослойке общества я себя отношу», произнёс, тщательно взвешивая слова. Впервые за долгое время я вдруг почувствовал, что беседа напоминает минное поле. Шварх, даже в зале суда такое было со мной очень давно. «Важно то, что любой представитель нашей расы Вполне способен держать себя в руках и думать головой, а не тем, что ниже пояса. «А как же стандартное обоснование, что у чистокровных альтонейк ярко выражены доминантные гены, благодаря которым рождаются лишь девочки?» С неприкрытым сарказмом переспросила гостья. «Мы таким способом просто ищем себе мужчину для продления рода, ведь на альтоне их практически нет. Когда видим хоть сколько-то подходящего самца, нам просто сносит крышу. Сама природа требует спариться, чтобы раса не вымерла и Я не обманывался. Разумеется, Олеса так не думала. В её словах сквозило столько горечи и самоиронии, что лишь глухой бы этого не услышал. Олеса искренне ненавидела сложившееся мнение о мальтонейках и была обижена на всю ситуацию не меньше, чем я сам. Пурпурные с благородным малиновым оттенком волосы после прыгания по соцветиям водных цветов на балконе разметались по плечам и спине эльтонейки а умные миндалевидные глаза смотрели с неподдающимся расшифровке выражением. Высокие скулы, нежно-золотистая оттенок кожи, длинный гибкий хвост с мягкой кисточкой. Лицо без яркого макияжа даже приятнее, чем с ним. Несколько секунд я смотрел на девушку и всё не мог понять. Откуда она взялась такая? Красивая, пахнущая, как дурманище ежевичной шейтарей, и такая уязвимая. «Кто её так сильно ранил, что в своей глухой обороне она похожа на шипящую кошку из подворотни, которой уже нечего терять? Что не замечает даже того, что я на её стороне?» Я отрицательно покачал головой. «Все проблемы нашей расы кроются в отношении к чистоте генов. Это нездоровая ситуация, когда репутация и положение альтоники напрямую зависит от её внешности. В тот момент, когда женщины перестанут морщиться при виде девочек с неправильным цветом кожи или жабрами на шее, перестанут высылать смесков на орбиту, а рождение похожих на отцов мальчиков больше не будет позором, всё изменится. Крайне медленно, поколение за поколением, но изменится. Сами эльтонейки перестанут стыдиться своих сыновей и избавляться от них. Постепенно выходить замуж и заводить детей в браке станет нормой, как у большинства граждан всей Федерации. А следовательно, пропадёт и вся дурная слава о нашей расе. «Удобную ты занял позицию. Сам то чистокровый эльтонец», — хмыкнула Олеса. Получается, это такая политическая проституция. Вроде и гражданин Эльтона, и пользуешься всеми правами планеты, а вроде и осуждаешь со стороны. Я сам не заметил, как чашка в руке треснула, и кофе обжёг ладонь. Ты и представить себе не можешь, что было в моей жизни до того, как я получил статус гражданина Эльтона, и разозлился не на шутку. О, то есть ты уникальный честный адвокат, и статуса гражданина добился тоже честным путём? Шах и мат. Задери эту студентку. Моя бурная молодость не отличалась законными действиями. Конечно, я никогда не убивал и не крал, но чтобы получить желаемые документы, мне пришлось даже пойти на небольшой шантаж должностного лица, входящего в состав аппарата управления планетой. С тех пор со всеми нелегальными вещами я строго-настрого завязал. Я с раздражением встряхнул ладонь от осколков чашки, поморщившись, когда один особенно острый всё же впился под кожу. Кто бы мог подумать, что разговор с первой встречной девушкой затронет моё прошлое так глубоко? И вроде бы я мог вызвать аэр и послать гостю ко всем швархам. — Олеса, возможно, в моей жизни есть вещи, которыми я не горжусь, но я действительно всегда стараюсь поступать по совести. — Ещё скажи, что клиентов защищаешь только тех, кто этого достоин, а не тех, чё дело выглядит выигрышным, — фыркнула красотка. — Да, это тоже так. Невозмутимо кивнул и набрал на панели управления офисом код очистки помещения от бытового мусора и вновь вернулся к гости. Леса смотрела на меня странно. Она внезапно облизнула нижнюю губу и произнесла с видом человека, решившего прыгнуть в открытый космос без скафандра. «Слабо доказать!» Мои брови удивлённо поползли вверх. «А зачем мне это?» «Ну, мало ли. Деньги, услуга, жажда справедливости. Я не знаю, что тебе интересно, но если ты возьмёшься...» то выполню любое твоё желание. Идёт?» На последних словах Леса понизила голос до еле слышимого, почти интимного шёпота. За какие-то доли секунды девушка преобразилась, из глупенькой эльтонейки, которую чуть было не поимели на парковке, она вдруг превратилась в женщину-загадку. В этот момент до меня с кристальной ясностью дошло, что весь этот странный разговор и полёт во флаере тщательно спланированная акция, «Всё делось исключительно ради того, чтобы я взялся за дело. Готов поспорить на всё, что угодно, что ещё в золотом веке Олеса прекрасно знала, кто я. Да и словосочетание «политическая проституция» никак не подходит молоденькой эльтонийке, будь она трижды студенткой юридического. Если и было в этой жизни что-то, способное меня зацепить по-настоящему, то это разгадывание тайн». Любопытно. «Всё же, с какого места началась игра?» На парковке Олеса определённо испытывала страх. Такую реакцию не подделаешь. Скорее всего, она подкарауливала меня в баре. Возможно, даже планировала подойти, но жаждащая развлечений соотечественницы спутала ей карты. Как итог, Олеса решила выйти на свежий воздух, чтобы перехватить меня у флайера, но её спутник с поправкой на внешность девушки всё понял неверно. «Хм...», — сказал я, делая вид, что раздумываю. «У меня слишком много клиентов на ближайшие пару месяцев. «Этот клиент Скорида, и он не заслуживает наказания. Эрик, если ты откажешься, ты его осудят на мучительную казнь!» — выпалила Олеса, не мигая. Она пошла в лабанг. «Какое поразительное совпадение! Ещё утром Бен мне предлагал взглянуть на дело преступника Скорида за двадцать тысяч крёкеров». «И какое же дело студентки я выделил слово с нажимом. «До преступника. И откуда ты знаешь, что он не заслуживает наказания?» «Мне поручили курсовую». Собеседница пожала плечами. «Я выяснила, что мужчину судили по финансовому эквиваленту. Не мне тебе рассказывать, что это значит». «К сожалению, я знал. Финансовый эквивалент преступления — это пережиток до космической эпохи, когда жизнь гуманоида оценивалась слитками золота. Жизнь взрослого работоспособного гражданина — 20 слитков, ребёнка — 15, старика, неспособного дать обществу практически ничего — 6. Вор, ограбивший банк по тяжести степени преступления, а по наказанию приравнился к серийному убийце. «Это же бред!» — хмурясь, пробормотал я. «Бред!» В помещении наступила вязкая, почти ощутимая тишина. От волнения на висках Олесы проступила испарина, а её щёки раскраснелись. Похоже, это дело было ей действительно очень важно. Настолько, что она даже решилась обратиться к знаменитому Эрику Уэйсу, хотя, судя по предыдущим репликам, изначально к чистокровному эльтонийцу она была настроена враждебно. «Ладно, я посмотрю дело», — внезапно для себя озвучило решение, и в этот же момент плечи гости расслабились, а тишину прервало характерное громкое урчание. Гость усмущённо дотронулась до живота и отвела взгляд. «Прошу прощения, я сегодня не ужинала». «Ничего страшного. У нас тут недалеко есть небольшая кухня для тех, кто настолько занят, что не может спуститься в ресторан. Я сейчас что-нибудь принесу. Располагайся». Олеса благодарно кивнула. Я вышел из кабинета, одновременно пропуская робота-чистильщика в помещение, и, не теряя времени, набрал номер Шарлен. Полупрозрачная голограмма тут же соткалась в воздухе и зависла передо мной, пока я уверенно шёл по коридору. «Привет, Эрик!» — хмуро буркнула моя подопечная, практически сразу приняв вызов. «Ты когда дома появишься? Я пришла, а тебя нет? Нет?» Судя по одежде, она ещё не ложилась спать. «Я в офисе на турлине. Звоню по делу». «Ещё бы ты звонил не по делу!» — пыркнула Лене, тут же настраиваясь на рабочий лад. — Что надо сделать? — Ты не могла бы пробить некую Олесу Мариар, студентку юридического? Правда, какого института, я точно не знаю. Лене хмыкнула, но, не задавая лишних вопросов, потянулась за ноутбуком. В эфире тут же послышался звук шёлкания клавиатуры. Тем временем я зашёл на кухню и первым делом достал из бокового шкафчика аптечку. Застрявший в ладони осколок кружки мешал, да и само место кровоточило. «Вот как тебе нужна информация, так ты тут же звонишь мне, и как сотрудник фирмы я тебя устраиваю», — заворчала полуметарка, выставившись в экран ноута. «А когда ты дома, то тут же вдруг строишь из тебя старшего. Ну и зачем мне образование, а?» «Лени, по-моему, мы уже это обсуждали», — пробормотал я, доставая пинцетом стекло. «Нет, ну реально!» — продолжила в фоновом режиме негодовать девушка. «Ты сам говорил, что из всей ИТ-команды только системный администратор толково обращается с железом а программистов приходится менять и иного за другим. То влезут в базы данных незаконно, то затупят и неправильно обновят программное обеспечение для бухгалтерии. Допустим, базы данных и ты вечно незаконно лазаешь, вместо того, чтобы составить официальный запрос или использовать аналитику искусственного интеллекта. Фи, она плоская, как жёсткий диск. Влезть в планетарные базы до сих пор легче. К тому же, в отличие от коллег, я следов в инфо-сети за собой не оставляю. Так, она резко прервалась. Если ты хотел взять эту Олесу Мариар как практикантку при фирме, рекомендую несколько раз подумать. Что не так со студенткой? В том-то и дело, что она не студентка. Леня хмыкнула, разворачивая мне экран собственного ноутбука. Она? Голограмма передавала экран другого устройства, далеко не так качественно, как если бы Шарлен переслала изображение на коммуникатор отдельно. Но я всё равно узнал в однотонной голубой проекции сегодняшнюю гостью. Те же выразительные черты красивого лица, пухлые губы, высокие скулы. Вот только вместо потрёпанных джинсов, модных среди молодёжи и несуразной клетчатой рубашки, на лесе был строгий деловой костюм с обтягивающей юбкой-карандашом завышенной талией, тонкая блуза с воротником-стрелочкой и приталенный двуборный пиджак. Мариновые с пурпурным отливом волосы оказались собраны в изысканный пучок узел, гладкий, но пышный, а в прищуренных глазах читался открытый вызов. Передо мной была совершенно иная, Мариар. это такая холодная неприступная стерва с окурьей хваткой. С такой сцепиться в суде мало не покажется. Я даже мысленно восхитился этой женщиной. Право, мастер первоплощений. Я задумчиво кивнул. «Алеса Мариар», — зачитала Ленни, разворачивая экран ноутбука обратно к себе. «Помощница прокурора, она же младший прокурор, на спутнике Нуар-343 планеты Орион-3. Симпатичная льтонейка, но, боюсь, Уэйс Юра-щит». С ней не по пути. Помощник прокурора, значит, из дальней системы. Любопытно. Обвиняющая сторона настолько заинтересована в продательном приговоре, что за стенами суда на слабо нанимает адвоката для подсудимого? Там есть какие-то пометки по этой Мариар? Количество проигранных дел, возможно, что-то ещё. Почему она вдруг оказалась на Ионе? Но ничего особенного. Выигранных дел существенно больше, чем проигранных хотя общий опыт работы в студебной системе относительно небольшой», ответила лени быстро вчитываясь в анкету моей новой знакомой. сарион «Орион-3» в систему Ультона ее рекомендовали после практики в силу принадлежности к Рассе. Ну и потому, что на «Нуар-343» все очень тухло. Это же краевой сектор Федерации, если я не ошибаюсь. Там считать деревня по сравнению с Ультоном-то. Диплом, кстати, хороший. Почти по всем предметам вышибал. Средние оценки лишь по криминологии и военным делам. В общем-то, неудивительно, что она перебралась на Ион. Скорее, удивительно то, что она так долго сидела в своём захолустье с отличным дипломом. — А там есть что-то про дела, которые она ведёт, — уточнил я. — Хм... — Шарлен нахмурилась. — В принципе, да. Их тут несколько. — Найди мне, пожалуйста, то, что касается заключённого Накарида, и сбрось сообщением. — И, по помарьер, всё, что найдёшь, тоже скидывай. Я спешу. — Угу. — Лени пометила себе дело а затем обернулась и только заметила, что я заклеиваю пластырем ладонь. «О, Харик, у тебя кровь!» «Ерунда, чашка с кофе разбилась. Домой не жди, выполнишь дело и сразу спать, хорошо?» «А если не лягу, прилетишь и лично отшлёпаешь?» Шерлен вдруг бросила на меня острый взгляд из-под полуприкрытых ресниц. Не понял, что на неё нашло. «Леня, не знаю, где ты этой ерунды набралась и что у тебя за переходный возраст такой, ну давай уже завязывай. По-моему, я такого отношения не заслуживаю». «Хочешь новый сервер? Будет тебе сервер!» И с этими словами, не дожидаясь ответа подопечной, я отключил связь. Закинул аптечку на место, взял из халаток генератора сэндвичи, по моему указанию Бен для сотрудников, закупал всё только самое свежее и натуральное, и быстрым шагом вернулся в кабинет. «Прости, что задержался», — начал я с порога и осёкся. Прелестная гостья сопела на диване, свернувшись клубком. Голова покоилась на низком подлокотнике. Волосы пушистым облаком рассыпались по плечам и спине. Рот во сне слегка приоткрылся, и из него забавно торчал кончик розового языка. Девушка обхватила себя руками, пытаясь не то согреться, не то защититься. Хвост с мягкой пурпурно-малиновой кисточкой слегка подрагивал. Спящая литонейка выглядела милой и беззащитной. Ничего общего с той голограммой, которую я видел на экране ноутбука Шарлен. «И что мне с тобой теперь делать, Олеса?» «Я-то как раз собирался ночевать в офисе, а тебе вызвать аэротакси». Покачал головой, взял плед и единственную подушку из шкафа с бельём. Нажатием кнопки в подлокотнике трансформировал диван в кровать, однако альтонийка при этом даже не пошевелилась. Лишь когда я сбросил ботинки и бесшумно лёг рядом, Олеса вдруг сонно завозилась и доверчиво прижалась ко мне холодными ступнями и руками, сквозь сон почуяв тепло. Прохладный нос щекот наткнулся в мою подмышку. «Вселенная, когда ты только успела так замёрзнуть?» Я изумился, накидывая на девушку плед в два слоя. «Тепло!» — довольно пробормотала Эльтоника во сне и протиснула узкую ладошку между пуговиц рубашки мне на живот. А я замер, окутанный сладким ароматом ежевики и ровным дыханием Олесы.